И пилок. Эффи стояла перед окном, глядя на широкую полосу воды, разделяющую два острова. Ее било нервное дрожь, но она все же смогла взять себя в руки, когда в комнату вошел король. Горничные, которые помогли ей принять ванну, натереть тело маслом и одеться, тут же исчезли, оставив ее за Карри. Военная форма, как влитая, сидела на его идеальной фигуре. Но сегодня Эффи нервничала не из-за Закари. А из-за той огромной ответственности, которую ей предстояло принять на себя, ты прекрасно выглядишь, и это было действительно так. Стоя в той самой комнате, где возможно была зачата и ее жизнь, Эфи пыталась мысленно еще раз охватить все, что случилось с ней за последние месяцы, за те семь месяцев после их свадьбы, когда ненависть за Кари к Гею была смягчена любовью к его жене. В связи со всеми происходившими в королевстве событиями и теми бесконечными согласованиями и урегулированиями коронацию Эфи решено было отложить до мая, и, как потом оказалось, до 18 мая, до дня свадьбы ее родителей. В этот день на ней было платье из тонкого золотистого шелка, мягко обрисовывающего плавные линии ее фигуры. Каждый завиток роскошных волос был умело уложен ее любимым парикмахером. то, что я хорошо выгляжу, ещё не означает, что из меня получилась бы хорошая королева. Она посмотрела на письмо в своей руке. Это от Себастьяна и Кассии. Именно его готовили стать королём. Разве я могу быть лучше, чем он? Тебе это право дано от рождения. Хочешь ты этого или нет? мягко сказал Закарий. В своё время мне пришлось столкнуться с этим же вопросом, но только с другой стороны. Я не был рождён, чтобы стать королём, и всё же им стал. Иногда жизнь делает повороты, и нам приходится следовать новым путём. Эфи удивлённо моргнула. То же самое пишет и Себастьян. У вас оказывается много общего. Закари улыбнулся. Себастьян мне всегда нравился. Я восхищался им, зная, что он будет хорошим правителем, и поскольку многие наши взгляды совпадали, никак не мог понять, почему он променял трон на любовь, и никогда не думал, что когда-нибудь пойму. Глаза Закари светились нежностью, когда он посмотрел на Эфи, возлюбленную, жену и королеву, причём первые два слова имели для него куда большее значение. Но теперь я знаю. Закари взял из её рук письмо и прочёл его. Похоже, он счастлив. Да, Эфи улыбнулась. Когда он и Каси отклонили приглашение, я сначала подумала, что они обижены за своего брата. Но я была не права. Просто сейчас у них другие заботы. У Каси скоро появится второй ребёнок. И это не может быть совпадением, Закари с улыбкой посмотрел на неё. Она должна двигаться вперёд, принимать новую ответственность, бросать новый вызов, но делать это мудро и осмотрительно, прошептала Эфи. Конечно, он провёл пальцем по её щеке. И ты это можешь. Ты умная, добрая, ты разгимна до этого, твёрдо сказал Закари, потому что так оно и было. Эфи своим разумным и тактичным поведением удалось смягчить удар, который пришлось вынести королеве Тия, когда она узнала, что её брак был недействительным, а дети незаконнорождёнными. Именно Эфи поддержала Тия, когда жизнь той казалась рухнула, а потом вперёд выступил Закари и помог Тие построить эту жизнь заново. "Ваша тайна это ваша темница", сказал ей Закари, когда они вместе предстали перед публикой. Значит, не надо ничего скрывать, и тогда вы обретёте свободу. Не будет никаких слухов и сплетен за спиной, если все тёмные тайны прошлого будут вынесены на свет. Сделав великодушный, но по существу справедливый жест, Закарий и Ефи настаивали, чтобы семья Каредос сохранила свой королевский статус. Всё, что у них было семья, которую они создали, народ, которому они служили, всё у них так и останется. Они заверили членов семьи Каредос, что народ Ариста их любит и нуждается в них. А ведь без тебя могло всё быть совсем по-другому. За Кари, взглянув в синие как море глаза, ты просто рождена для этого. Мудрость в твоих генах. Королевство Адамас повезло, что ты будешь им править. Но ты ведь будешь помогать мне. Мы будем помогать друг другу. Повтори мне ещё раз, как всё будет происходить. Эфи снова занервничала. Мы и проедем по улице Мариста, начал за Кари, и ты будешь махать рукой народу, твоему народу. Потом прибудем во дворец, где состоится коронация. Это мы уже репетировали. Потом официальные речи, потом обед, а после обеда вечер, где ты лично поблагодаришь всех высокопоставленных гостей. Он улыбнулся, глядя на ее озабоченное лицо. Да, день предстоять не легкий. А ты приготовила речь? спросила Ифи, и, увидев, как дёрнулся его кодык, поняла, что муж тоже нервничает. Закари кивнул, взяв её руку в свою в преддверии самого большого дня для двух островов. Власть, которую он искал, месть, которую он жаждал, всё было забыто. Мы вместе будем править королевством Мадамас, и в тот день, когда алмазы соединятся в одной короне, будут объединены острова. Мария уже сделала несколько набросков новой модели, которую, если Бог даст, в один прекрасный день наденет наш наследник. Он заметил, как что-то изменилось в лице жены. Эфи, Стефани, поправила она его с улыбкой. Ты должен привыкать к этому имени. Все в порядке? Она кивнула. Скажи мне, что тебя беспокоит? Я сделаю все, чтобы облегчить тебе сегодняшний день. Как ей хотелось сказать ему. Они были женаты уже семь месяцев. И все эти семь месяцев Эфи задерживала дыхание в определенные дни, но только затем, чтобы потом разочарованно выдохнуть. Ей казалось, что все женщины в ее возрасте или были беременные, или уже имели детей. Эфи ужасно хотела ребенка, наследника, который был так нужен их королевству. И вот теперь, наконец, это случилось. Вчерашние анализы подтвердили ее предположение, но сейчас не время сообщать об этом за кори. Предкоронационная подготовка заставила их буквально рухнуть от усталости в постель в 2:00 ночи, только затем, чтобы через 3 часа уже снова встать. А новость, которую она хотела с ним поделиться, была слишком ценной, чтобы говорить о ней в спешке. На сегодня было столько всего намечено, столько всего нужно было учесть. Вечером, решила Эфи, я скажу ему вечером, когда мы останемся вдвоём, когда наш долг хоть на какое-то время можно будет считать выполненным. Ваше величество, дверь спальни открылась. В этот день ни о каком личном суверенитете не могло быть и речи. И Эфес, сохранив свой бесценный секрет, взяла мужа под руку. Она была благодарна, что может опираться на него, что он здесь, рядом. Слуги выстроились в коридоре. Двери открылись. Эфес затянула дыхание. Сколько раз она мысленно проигрывала их выход! Но ничто не могло подготовить её к зрелищу бесконечной вереницы машин, мотоциклов и восторженных криков толпы возле ограды. Они прошли к открытому белому лимузину, который должны были сопровождать несколько мотоциклистов и две машины с охраной. Казалось, каждый дюйм тротуара по обеим сторонам улицы был заполнен людьми на протяжении всей их дороги. Восторженные крики становились громче, приветливые взмахи рук, многочисленные, когда машина с королевской четой проезжала мимо. Люди бежали, свистели, подпрыгивали, чтобы лучше увидеть прекрасную пару. "Они приветствуют тебя", сказал Закарий. "Твои люди счастливы. Они знают, что мы принесём им благо. Они знают, что королевство Адамаст обеспечит им безопасность и процветание". Но как только они прибыли во дворец, Эфи почувствовала, что её снова начинает трясти от волнения. Закари держал её за руку, когда их приветствовал почётный караул, но потом он должен был её отпустить. Остальной путь Эфи предстояло пройти одной. Посмотри на себя, Элини на секунду привлекла её внимание. Ты выглядишь просто ослепительно, я боюсь, признала Сефи. Мне тоже страшно, сказала Калила, всегда по мнению Эфи имеющий несколько отстранённый вид. Но сейчас, когда они оказались рядом, Эфи вдруг заметила, что эта красивая, изящная женщина, которая могла стать женой Закари, тоже очень волнуется. Эфи нервно хмыкнула, подумав, что в этот момент они все одинаковы просто женщины, просто подруги, которые каждая на свой лад стараются достойно пройти через этот важный для всех день. "Запомни, мы здесь вместе", сказала Элени, тепло пожимая руку Эфи. оркестр начал своё вступление. Вас ждут, тихо напомнил Хасан, когда Элини и Калила заняли свои места рядом со своими мужьями. Мне страшно, Хасан. Почему? Потому что мне кажется, я не слишком хороша для этой роли, призналась она, слыша, как стучат её зубы. Вы не просто хороши. В мгновении Хасан смотрел на королеву Аристу, прежде чем озвучить собственную правду. Я горжусь тем, что служу вам. Почему? Неумело Сефи. Ведь у меня нет образования, и я не больше, чем простая горничная. Как вы можете гордиться мною? Как вы вообще можете верить, что я права? Потому что вы правы, просто ответил Хасан. В следующее мгновение все разом повернули головы, все, за исключением Эфи. О, как ей хотелось найти взглядом Закари, но она должна была смотреть прямо перед собой, отправляясь в свою самую долгую дорогу. Её муж стоял рядом с троном Калисты, а она шла одна, шла к королеве Тие. В глазах Эфи Тии была самая красивая и самая элегантная из всех, и именно она была той, кому предстояло возложить на голову Эфи корону. Все её страхи и тревоги были тут же забыты, как только Эфи встретила добрый взгляд карих глаз Тии. Она задержала дыхание, когда священник закончил читать свою книгу. Я ощутила на себе тяжесть короны. Камень, который её мать так любила, вернулся на своё прежнее место, и неожиданно Эфи почувствовала уверенность: "Да, она сумеет сделать это. И пусть она может споткнуться, иногда она может принять неверное решение, но Эфи знала, что всегда будет стараться сделать лучше. А лучшим для меня", думала Эфи, привыкая к новому для себя положению, которое ей теперь придётся занимать. будет то, что является лучшим для моего народа. Официальный обед тянулся бесконечно, так же как и речи. И к тому времени, когда Эфи наконец встала из-за стола, она чувствовала такую усталость, что капли пота, выступившие у нее на лбу, заставляли расплываться лежащий перед ней текст. Ее начало подташнивать. Она знала, что еще мгновение и о, просто невыносимо было даже думать об этом. Бледными губами она едва сумела выговорить: "А теперь прошу послушать моего мужа". Закарин нахмурился: "Ты ещё не закончила свою речь". "Закончи её за меня", взмолила Сефи. "И ему нужно оты", и он тут же осёкся, увидев её бледное лицо. Закарин встал. Короткой речи, которую он приготовил, теперь не годилось, и когда он заговорил, его слова шли прямо от сердца. Ваше величество, несокопаставленные гости, боевые товарищи, необходимое вступление было сделано, теперь настала очередь сказать правду. Я буду говорить не за мою жену, а вместе с ней. Моя приёмная мать, королева Калисты Эни Альфариси, была одной из самых умных женщин, но даже ей случалось делать ошибки. Закари посмотрел на собравшихся и улыбнулся. Когда мне было 14, она случайно купила мне вместе со школьными рабочими тетрадями пособие для учителя. Я имел возможность получить лучшее образование. Я ходил в самую лучшую школу, и всё же целый год я не мог не слушать, что говорил на уроках учитель, потому что у меня и так были все ответы на его вопросы. В том году мне не нужно было делать домашние задания, но у меня не было плохих оценок, потому что я никогда не ошибался. Я просто заглядывал в конец своей книжки. В зале послышался смех. Но на следующий год, когда у меня уже не было по другой ответов, я понял, что только зря потерял время. Закарий вернул улыбку собравшимся. Я ничему не научился за этот год. У меня были все ответы, и тем не менее я ничему не научился. Теперь в зале никто не улыбался. Я знал наследие короля Христоса, можно сказать наизусть. Но только сейчас по-настоящему его понял. Как, будучи подростком, я думал, что знаю всё, так вот и сейчас я вижу, что мне не хватало мудрости. Его взгляд остановился на Эфи. Теперь я получил это благословение. Мы все его получили, продолжал Закари, сделав паузу, чтобы дать затихнуть возгласментам. Всем нам знакомо истина, что любовь и доброта всегда побеждают. На этом и будет построено королевство Адамас. На этом будут основаны наши силы и процветание. Он поднял свой бокал. Я предлагаю тост за королеву Ариста, за ее долгое и мудрое правление. После бурных аплодисментов короли и королевы, принцы и принцессы из Европы и Средней Азии, из государств, о которых Эфи даже никогда не слышала, встали, чтобы по очереди поздравить ее. Члены семьи Ариста по просьбе Эфи были первыми в этом ряду. Королева Тиа тепло ее обняла. Эти две женщины понимали друг друга без слов. Ваше величество, Мария, держа на руках ребенка, присела в реверансе. Эфи, для тебя я Эфи. А Алекс, который мог бы стать королем, низко ей поклонился. Лучше вы, чем я, улыбнулся он, целуя ей руку. И хотя время было на вес золота, Эфи все же помедлила, проведя пальцем по пухлой щеке ребенка. Маленькая Александра была очаровательной девочкой с тёмными глазами отца и с великолепными кудрями матери. Эфи очень хотела, чтобы и детям разрешили присутствовать на церемонии. Советники начали было возражать, но малышей Эфи всё же удалось отстоять. Они были самым драгоценным даром их будущим, и их должны были увидеть все. На руках принца Андреаса и его жены Холли, прилетевших из Австралии, чтобы разделить с ними этот торжественный день, тоже были дети. Наш двойняшки. София, маленькая девчушка, с готовностью протянула свои крохотные ручки к Эфи и обняла её за шею. А вот Николс ещё немного раبيهт, рассмеялась Колли. Надеюсь, у него будет время привыкнуть к нам, спросила Эфи с улыбкой. Андрей 3 года назад уехал в Австралию. Он был готов отказаться от всего, лишь бы остаться с Холли. Конечно, улыбнулась, кое-ли ничуть не смущаясь титулом ее мужа, чувствуя себя в безопасности рядом с его любовью. Я думаю, вы часто будете нас видеть. Принцесса Катарина Аристе из Греции начал было объявлять Хасан, но Эфи уже тепло обняла Кити, свою сестру по отцу, с которой они теперь часто обменивались письмами по электронной почте. Прекрасная Анастасия. Сердце Эфи дрогнуло от восхищения, когда она посмотрела на маленькую дочку Кити и Никоса. Счастье маленькой семьи согрело ее. К трём часам ночи она, пожалуй, уже не казалась такой красивой, улыбнулась Кити. Но у них не было времени поболтать. Очередь двинулась дальше. Принцесса Элиза Каредос объявила хосам, и Эфи уже приветствовала другую свою сестру. Ты прекрасно выглядишь, Лизи, пожала ей руку. Ты тоже, Эфи улыбнулась, окинув ее взглядом. Ну как ты там счастлива в своем Сиднее? Очень и часто вижу с Андреасом и Холли. Им хотелось поговорить еще, но Хасан снова дал знак двигаться дальше. Приветствовать членов своей семьи было удовольствием, но пропуская мимо себя бесконечную вереницу незнакомых лиц, которую она видела впервые, Эфи почувствовала, как ее сила начала иссякать. Голос Хасана сначала потускнел. А потом он совсем исчез. Эфи пропустила представление следующего гостя и смутилась ещё больше, увидев перед собой странно знакомые чёрные глаза. Она попыталась привлечь внимание Хасана, но тот был занят, говоря что-то в микрофон. Надеюсь, сегодняшний день доставил вам удовольствие, улыбнулась Эфи, увидев, что придётся обойтись без представления. Огромное удовольствие, ваше величество, незнакомец поклонился и поцеловал её руку. В помещении было ужасно жарко. Взгляд Эфи упал на гостей, которых ей ещё не представили. Их оставалось не так уж много. Только она уже больше не могла. "Ваше величество", она услышала в голосе вопрос, почувствовала, как его пальцы сжали её руку. "Простите меня", выдохнула она. "Я неважно себя чувствую, но не хотелось бы, чтобы это заметили". "Ничего, не волнуйтесь", голос его был уверен и спокоен. Он крепко держал её за руку, пока её головокружение не сменилось волной тошноты. "Просто глубже дышите", мягко сказал он, в то время как Эфи, собрав все силы, пыталась не упасть в обморок. "Я сделаю вид, что вы разговариваете со мной, а вы просто медленно и глубоко дышите. Никто ничего не заметит. Спасибо вам". Тошнота прошла, Эфи почувствовала озноб, слова незнакомца звучали теперь ближе. "Спасибо". Ещё раз поблагодарила она, пожав ему руку, и вдруг заметила шрам на его запястье. Её затуманенное сознание не позволило ей вспомнить, где она раньше могла их видеть. Эфи рука за Кори обвилась вокруг её талии. Пойдём, выпьем чего-нибудь холодного, а потом попрощаемся со всеми. Ты выглядишь совсем усталым. Благодарю вас, улыбнулась Эфи, глядя в тёмные глаза мужчины, который, можно сказать, спас её. Пойдём. В соседней комнате Закари налил ей стакан воды со льдом. "Сегодняшний день не так был слишком долгим. Ничего, всё нормально. Мы устали перед рассветом, так что пора заканчивать. Это же коронация. Не могу же я уехать домой просто потому, что устала. Тебе нехорошо?" Закари чувствовал себя обязанным заботиться о жене и не мог принять её возражение. "Ты была бледной, как полотно. Теперь уже всё в порядке", и Фи улыбнулась. Спасибо тому мужчине. Ты, кстати, не знаешь, кто он? Эфи еще раз попыталась вспомнить его имя. Я уже готова была упасть в обморок, когда заметила у него на руке. Ты чуть не упала в обморок? Все, довольна. Я сейчас же скажу Хасану, чтобы он подготовил гостей к нашему уходу. Закари, я не больна. Эфи с улыбкой смотрела на него. Помнишь, как же не Ариф однажды тоже было не хорошо? Его лицо дрогнуло, когда он наконец понял. Очевидно, в таком положении это естественно. Ребёнок. Голос Закари был хриплым. Он поздравлял своих братьев, держа на руках племянников и племянниц. Неужели и ему дано почувствовать тот восторг, когда впервые говорят, что ты станешь отцом, услышать, как это сказала Эфи, услышать в день её коронации, что у неё будет ребёнок, и их ребёнок означало, что всё было правильно в этом мире. то, что всё было хорошо на обоих островах, неожиданно принесло его душе мир, которого он не ожидал. То, что у них мог быть законный наследник, сделало будущее как никогда ярким. Если это будет мальчик, то назовём его Зафиром, тихо сказала Эфи. А если девочка, то Лидией. Как приятно было произносить эти имена вслух, и они оба улыбались. увлабались тому, что их тайны, перестав быть тайными, не могли больше им повредить. Их любовь сумела снова объединить королевство Адамас. Конец.